История сорок вторая. Заключительная. Школа. Бабушка! кричит Фридер и дергает ее за юбку. Скажи, бабушка, ну когда же я пойду в школу? Да отстань ты от меня ради бога, шпингалет! ворчит бабушка. Завтра утром пойдешь. Ровно в восемь. Сколько раз тебе говорить? А теперь закрывай наконец глаза и спи. И чтоб завтра ты у меня был бодрым в такой важный день, твой день. Бабушка стоит рядом с кроватью Фридера и аккуратно вешает на стул фридеровы брюки и рубашку, свежевыстиранные и отглаженные. Кладёт чистые трусы и носки, а начищенные до блеска ботинки аккуратно ставит под стул. Но взволнованному Фридеру не до сна. Завтра ровно в 8:00 Он пойдёт в школу. Фридрет ему уже давно радуется, потому что они с бабушкой купили удивительно красивый ранец, синий с жёлтым слоном. Бабушке больше хотелось ранец коричневого цвета, чтобы он меньше пачкался, но потом она поняла, что детям надо покупать пёстрые, яркие ранцы. Теперь все так делают. Новый с иголочки ранец стоит на столе. Он только того и ждёт, чтобы Фридрет надел его и отправился в школу. Фридер просто сгорает от нетерпения. Бабушка, просит он, вылезая из кровати. Послушай, бабушка, мне нужно ещё раз примерить ранец. Вдруг он не подходит к спине. Ещё чего, озорник, говорит бабушка строго и укладывает Фридера назад под одеяло. Подходит он, подходит, а уж про твой подарок первокласснику и говорить нечего. Традиционно в Германии в первый школьный день первоклассникам вручают подарок — большой картонный футляр в виде конуса, куда складывают школьные принадлежности, сладости, фрукты и игрушки. А теперь спи, родной мой, и чтоб я больше ни звука не слышала. Бабушка еще раз чмокает Фридера в щеку и торжественно произносит: «От всего сердца». Поздравляю тебя с наступающим первым школьным днём. Спокойной ночи. И пусть тебе снятся приятные сны. С этими словами она выходит из детской и плотно закрывает за собой дверь. Фридер лежит в полутёмной комнате и вообще не может спать. Ну не сколечко. Его взгляд всё время возвращается к замечательному новому ранцу на столе. Он стоит там И ждёт его Фридера, который завтра наконец-то станет школьником. Но ещё больше Фридеру хочется посмотреть на свой подарок первокласснику. Только это невозможно. Бабушка спрятала его где-то на кухне. Так мне спокойнее, объявила она и даже не сказала Фридеру, что же в нём лежит. потому что в этот подарок можно заглянуть только когда первый школьный день уже закончится, так бабушка объяснила. Ведь после первого школьного дня человеку полагается награда. Фридер глубоко вздыхает. Награда пригодилась бы ему уже сейчас и даже очень, потому что школа всё никак не начинается. Никак. А может быть, всё-таки, м? На улице уже почти светло. Вдруг бабушка перепутала время. Такое иногда случается, она ведь уже старенькая. И тогда школа начнётся без него. Нет, так дело не пойдёт. Бабушка должна это понять. Фридер выпрыгивает из кровати, закидывает ранец на спину и мчится на кухню. Ранец подпрыгивает у него за спиной. Бабушка! кричит Фридер. Бабушка, кажется, школа уже начинается. Ха, пугается бабушка, подпрыгивая в кресле. Вязанье выпадает у неё из рук. Ну и напугал ты меня. Сейчас же беги обратно в кровать, озорник. Вечером никто в школу не ходит, что ты такое выдумал? Марш в глаз моих долой и точка. Твоя бабушка тоже человек. И день был длинным, а завтра он будет гораздо длиннее. Ты меня понимаешь? Фридэр, насупившись, кивает, сопит, поворачивается и плетётся с ранцем на спине обратно в детскую. Ночью никто не ходит в школу. Да, тут не поспоришь. Но он всё равно не сможет заснуть и совершенно точно не сможет проспать всю эту долгую ночь. Фридер вздыхает и снова ставит ранец на стол, очень аккуратно. Бедный ранец, ему тоже надо ждать. И тут Фридер снова вспоминает о подарке. Ему хуже всех, ведь он лежит на кухне совсем один. Не будет же бабушка вечно там сидеть и вязать. Она наверняка скоро пойдёт спать, Фридер снова вздыхает. Бедный, бедный подарчик. Он синий, как ранец, только без жёлтого слона, но зато замечательно блестит, прямо как рождественская звезда. Фридер уже хорошо знает, как подарок выглядит снаружи, вот только что внутри. Фридер вздыхает в третий раз. Пройдёт целая вечность, пока наконец не настанет время идти в школу, и наверняка ещё гораздо больше времени пройдёт до того, как уроки закончатся, и он сможет открыть свой подарок. Бабушка же сказала, что его первый школьный день будет длинным. А вдруг то, что лежит в блестящем синем конусе, может испортиться, заплесневеть, как сыр или там колбаса? Тогда их ни в коем случае нельзя есть, иначе очень сильно заболеешь. Фридер чувствует, как у него холодеет в животе. Вот будет номер, когда завтра в школе соберётся много-много детей со своими подарками, и они начнут лакомиться разными вкусностями, а в его футляре обнаружится одна тухлятина. Бабушка ведь старая, наверняка она забыла очки, когда ходила за покупками и не доглядев, купила какие-нибудь просроченные вонючки и ничего не заметила, а просто положила всё это ему в подарок. Фридер сглатывает. Ему ясно: подарок надо найти. Прямо сейчас необходимо тщательно обнюхать его, тогда всё сразу станет ясно. Но чтобы это сделать, надо попасть на кухню, а там ведь сидит бабушка и вяжет или нет. Фридрих тихонько подкрадывается к двери детской и прислушивается. Бабушка вяжет или храпит? А? Если храпит это лучше, значит она спит перед телевизором, тогда можно быстро схватить подарок и убежать к себе в комнату. Фридер напряжённо прислушивается, но не слышит вообще ничего: ни стука спиц, ни бормотания телевизора, ни храпа бабушки. Ну и хорошо. Значит, бабушка уже в кровати или в ванной чистит свою ставную челюсть. Фридрих хихикает и проворно, как ласка, прошмыгивает по коридору в совершенно тёмную кухню. Где же подарок? Вытянув руки вперёд, Фридрих ощупью добирается до табуретки. Вот он. Вот его подарок. Только очень странно, почему он такой круглый и шершавый, как корзинка? Ведь футляр со сладостями гладкий и с острым кончиком. Да это вовсе не он. Это бабушкина корзина для покупок. Но где же тогда подарок? Фридер продолжает поиски на столе. Под его рукой шелестит бабушкина газета. Он щупает дальше, и тут пальцы натыкаются на что-то гладкое и круглое. Но маленькое. Неужели футляр со сладостями усох? Пальцы Фридера опускаются в нечто маленькое и круглое и оказываются мокрыми. Он облизывает пальцы, у них вкус как у Кофе. Фу, какая гадость! Фридер наткнулся на бабушкину кофейную чашку, но своего подарка так и не нашёл. Бабушка наверняка спрятала его в своём кресле. Может быть, она даже сидела на нём, и футляр весь смялся. О, ужас! Завтра у него будет сплющенный, раздавленный бабушкой подарок. Фридер торопливо ищет бабушкино кресло, ощупывает его сиденье и в ужасе отпрыгивает: "А!" -а, -а! Что-то укусило его прямо в кончик пальца. Что-то острое и колючее. Какой-то дикий зверь, совершенно дикий, это ясно. И он кусается. Наверное, не хочет, чтобы Фридер нашёл свой подарок. Фридер нагибается и быстро-быстро заползает под кухонный стол. Но под ним почему-то очень тесно. Фридер больно стукается головой. Ой! Но хуже всего, что он застрял как в ловушке. Вот сейчас прибежит дикий зверь и укусит его, и тогда Фридер уже никогда не пойдёт в школу, а его футляр со сластями исчез навсегда. Дикий зверь наверняка уже сожрал его со всем содержимым, и завтра у всех детей будет подарок, а у Фридера нет. И он кричит как можно громче. Бабушка, бабушка, на помощь! Здесь дикий зверь. Сделай что-нибудь, бабушка! Вдруг в кухне становится светло, как днем. В дверях появляется бабушка в ночной сорочке. В руке у нее зубная щетка, и она вскрикивает: что еще такое? Шпингалет лежит под табуреткой и арет так, что стекла лопаются. Она снимает со спины Фридера табуретку, в которой он застрял, поднимает его с пола и спрашивает: "Тебе приснилось что-то плохое, внук? Не уж то про школу? Нет, бабушка", шепчет Фридер и осторожно оглядывается вокруг. "Тут дикий зверь, ба! В твоем кресле. Он хочет меня поймать. Что еще за дикий зверь такой? Пусть только покажется, уж я ему устрою", восклицает бабушка и угрожающе размахивает зубной щеткой. В моём кресле сижу только я, и иногда там лежит моё вязанье. Бабушка наклоняется к креслу, высоко поднимает вязанье и ухмыляется. Фридер смотрит и удивляется. Его укололи вязальные спицы, а вовсе не какой-то дикий зверь. Но кто же тогда съел подарок? Его же нет? Бабушка чуть не плачет Фридер и крепко цепляется за её ночную сорочку. Там ему спокойнее. Бабушка, я не смогу пойти в школу. Мой подарок пропал, и в нём, наверное, всё протухло и воняет. И он ещё крепче прижимается носом к бабушкиной ночной сорочке. Что? не понимает бабушка. Протухло и воняет? Что за чушь? Она вдруг исчезает, а потом снова появляется, и перед глазами Фридера возникает нечто ярко-синее, шуршащее и сверкающее. Бабушка трясёт внука перед носом подарком первокласснику. Вот же он. А и вовсе он не воняет ни капельки. Бридер сразу чует это. Он бросается к подарку и хватает его так крепко, как только может. А бабушка развязывает бантик, которым сверху завязан конус, и качает головой, бормоча: "Протухло и воняет", ты сказал. "С ума ты сошёл, что ли? В холодильнике всё сохраняется свежим, даже подарки первокласснику, если хочешь знать". Фридрих кивает и смущённо улыбается. Он уже понял, что его подарок первокласснику самый-самый настоящий, самый правильный, и с ним он уж точно сможет скоро пойти в школу. Ох, бабушка, довольный Фридрих крепко прижимает блестящий конус к себе. Ох, бабушка, теперь я всё-таки смогу пойти в школу. Я тоже так думаю. соглашается бабушка, всё ещё качая головой, потом забирает у Фридера подарок и высыпает его содержимое на кухонный стол. На столе оказываются замечательные вещи: конфеты, зефир в шоколаде, просто шоколад и жёлтый банан. Ай, чего уж там, говорит бабушка. Так мне будет спокойнее. И хватает конфету. Ура! А кричит Фридер и набрасывается на сладости. И вот бабушка и внук сидят посреди ночи за столом на кухне, разворачивают конфеты и зефир и лакомятся, причмокивая и облизывая пальцы. Фридер кормит бабушку конфетами, а бабушка кормит Фридера шоколадом. Все очень вкусно и замечательно и совсем ничего не протухло. Анис ели почти всё, что было в подарке, но только почти, потому что Фридер заснул, уткнувшись носом в самую серединку зефира в шоколаде. Бабушка отнесла его в кровать и чмокнула в щёку, измазанную зефиром и шоколадом. А на следующее утро Фридеру вовсе не было плохо. Сияющий с ранцем на спине и подарком первокласснику в руке, держа бабушку за руку, он пошел в школу. Только бабушке немножко не здоровилось из-за съеденных ночью конфет. Или потому, что Фридер теперь школьник? Бабушка!